Глава четвертая Услышав, что грузовик тронулся с места и, набирая скорость, покатил по шоссе, глухо откликавшемуся на шлепки резиновых шин, Джоуд остановился и проводил его взглядом. Машина исчезла, а Джоуд все стоял, глядя вдаль на дрожащий от зноя голубоватый воздух. Потом, словно в раздумье, достал из кармана бутылку виски отвернул металлический колпачок, осторожно потянул из горлышка и, чтобы получить полное удовольствие, просунул туда язык и облизал губы. Он попробовал вспомнить. «Повстречался нам голландец». «Но дальше этого дела не пошло». Тогда он повернулся спиной к шоссе и посмотрел на проселочную дорогу, уходившую под прямым углом в поля. Солнце пекло вовсю, пыль лежала ровным слоем, не ветром. Дорога была изрезана колеями до краев, наполненными пылью. Джоут сделал несколько шагов... И легкая, как мука, пыль, поднимающаяся перед его новыми башмаками, сейчас же запорошила их, превратив из желтых в серые. Он нагнулся, развязал шнурки и сбросил сначала правый, а вслед за ним и левый башмак. Потом размял потные ноги, притопывая ими по горячей пыли и пропуская струйки ее между пальцами до тех пор, пока подсохшую кожу не стянуло. Он снял пиджак, завернул в него башмаки и сунул сверток под мышку. И, наконец, зашагал дальше, взметая перед собой пыль, оставляя ее облачком, низко стелющимся по его следам. Дорога была обнесена изгородью. Ракитовые колья, между ними два ряда колючей проволоки. Колья были кривые и плохо обтесаны. Если развилины приходились на должной высоте, колючая проволока была положена на них. Если же нет, просто прикручена обрывком обыкновенной проволоки. За изгородью лежала кукуруза, поваленная ветром, засухой, жарой, и пазухи ее листьев в тех местах, где они отделялись от стебля, были до краев наполнены пылью. Джоуд шел по дороге, а облачко пыли так и стлалось по его следам. Он увидел впереди выпуклый панцирь черепахи, медленно и как бы рывками передвигавший свои неуклюжие ноги. Джоуд остановился, глядя на черепаху, и заслонил ее своей тенью. Голова и ноги сейчас же спрятались. Короткий толстый хвост ушел в бок под панцирь. Джоут поднял черепаху и перевернул ее брюшком кверху. Спинка у нее была бурая под цвет пыли, а нижний щиток молочно-желтый, чистый и гладкий. Джоуд прихватил поудобнее свой сверток и провел пальцем по нижнему щитку, потом нажал сильнее. Нижний щиток был мягче верхнего. Чешуйчатая голова вылезла наружу, черепаха старалась заглянуть вверх на палец Джоуда. Ноги у нее судорожно дергались. Она намочила Джоуду на ладонь, продолжая беспомощно биться. Джоуд перевернул ее вниз брюшком и закутал в пиджак вместе с башмаками. Он чувствовал, как она возится там, тычется из стороны в сторону, сучит ногами. Он прибавил шагу и пошел, вдавливая пятки в мягкую пыль. Впереди, у самой дороги, Тощая, запыленная ива бросала на землю пеструю тень. Ее жалкие ветки протянулись над дорогой, верхушка с редкой вялой листвой была похожа на линяющую курицу. Джоут весь взмок от пота. Его синяя рубашка потемнела на спине и мышками. Он надвинул кепку на лоб и перегнул козырек посередине, сломав картонную прокладку и тем самым окончательно лишив свой головной убор «Право называться новым». Ноги несли его все быстрее к тени от ивы. Он знал, что там будет тень, если не от листьев, то от ствола уж, наверное, так как солнце было не в зените. Горячие лучи обжигали ему затылок, в голове слегка шумело. Джоуд не видел основания дерева, потому что оно стояло в маленькой ложбинке, где влага сохранялась дольше, чем на ровных местах. Он шагал все быстрее, торопясь спрятаться от солнца и стал уже спускаться вниз под откос, но вдруг осторожно замедлил шаги, увидев, что место, куда падала густая полоса тени от ствола, уже занято. Прислонившись спиной к киве, на земле сидел человек. Согнутые в коленях ноги были сложены у него крест-накрест, и босая правая ступня — Приходилось чуть ли не на одном уровне с головой. Человек насвистывал фокстротную мелодию и не слышал шагов Джоуда. Задранная кверху ступня мерно отбивала такт. Темп фокстрота был замедленный, нетанцевальный. Человек перестал свистеть и запел жидким тенорком. «Да, сэр, он Спаситель, Христос мой Спаситель, Христос мой Спаситель, да! Далой преисподню, пой славу Господню, Христос мой Спаситель, да!» Человек услышал шаги Джоуда, только когда тот ступил в пеструю тень, падавшую на землю от реденькой листвы. Он перестал петь и обернулся. Его длинная, туго обтянутая кожей голова сидела на мускулистой и жилистой, точно сельдерей шеи. Глаза были большие, выпуклые, с воспаленными красными веками. Лицо смуглое, лоснящееся, без малейших признаков растительности. Полные губы, то ли насмешливые, то ли чувственные. Кожа так плотно облегала его острый костлявый нос, что на переносице виднелось белое пятнышко. Ни на щеках, ни даже на высоком бледном лбу не было ни единой капельки пота. Лоб у него был несуразно большой, с тонкими голубыми жилками на висках. Глаза делили это лицо ровно пополам. Жесткие седые волосы распались неровными прядями, видимо, он отбросил их назад, прочесав всей пятерней. На нем были брюки, комбинезон и синяя рубашка. Куртка с медными пуговицами и коричневая вся в грязных пятнах шляпа с круглой, как пирог, тульей лежали на земле рядом с ним. Серые от пыли парусиновые туфли были сброшены с ног и валялись тут же. Человек долго смотрел на Джоуда. Солнечный свет глубоко проникал в его карие глаза и зажигал в зрачках золотые искорки. Когда он поднял голову, Мускулы у него на шее обозначились еще сильнее. Джоуд молча стоял в пятнистой тени. Он снял кепку, вытер ею потное лицо и бросил ее вместе со свернутым пиджаком на землю. Человек, сидевший у дерева, вытянул ноги и зарыл пальцы в пыль. Джоуд сказал, «Фу, ну и жарище!» Человек вопросительно смотрел на него. «А ведь никак это Том джоут сын старого Тома!» «Да», — сказал Джоуд, — «он самый. Домой иду». «Ты меня, верно, не помнишь!» Человек улыбнулся, показав в улыбке длинные лошадиные зубы. «Да где тебе помнить? Ты на маленях только тем и занимался, что дергал девчонок за косы. Бывал, ничего не слушает, знай себе, девчонки косу обрывает». «Забыл, верно? А я все помню. Пришлось мне и тебя, и ту девчонку сподобить благодати. Обоих окрестил во растительной канаве. А уж отбивались-то, орали, как кошки!» Джоуд долго смотрел на него сверху вниз и вдруг рассмеялся. «Да ведь ты проповедник! Ну, конечно, наш проповедник! А знаешь, я какой-нибудь час назад тебя вспоминал!» «Бывший проповедник», — серьезно проговорил человек, сидевший под деревом. «Его преподобие Джим Кейси из секты Неопалимая Купина было дело. Завывал во славу Господню и кающихся грешников чуть что так в канаву. Набьешь ее до отказу того и, гляди, половина перетонет. А теперь я не тот». Он вздохнул. «Теперь я просто Джим Кейси». Нет во мне прежней благодати. Грешные мысли одолели. Грешные, но, на мой взгляд, здравые. Джоуд сказал, если уж начал задумываться о том, о Сем, то ты до грешных мыслей недалеко. Я тебя не забыл. Ты у нас хорошее моление устраивал. Помню, как-то сделал стойку и целую проповедь прочел, расхаживая на руках, и выл как оглашенный. Матери ты больше всех был по душе. «А бабка, та говорила, что благодать из тебя так и прет!» Джоуд запустил руку в сверток, нащупал карман пиджака и вынул оттуда бутылку. Черепаха высунула наружу одну ногу, но Джоуд запихал ее обратно и свернул пиджак потуже. Потом открутил металлический колпачок и протянул бутылку проповеднику. «Хочешь хлебнуть?» Кейси взял бутылку и хмуро уставился на нее. «Я больше не проповедую. Народ теперь пошел другой, нет в нем благодати. А хуже всего то, что и во мне ее ни на грош не осталось. Конечно, иной раз бывает возликуешь, созовешь людей на моление, или прочитаешь молитву, когда к столу позовут. Просят люди, отказывать не хочется, но душу в это я теперь не вкладываю». Джоуд снова утер лицо кепкой. «Неужто ты такой святоша, что я от виски откажешься?» — спросил он. Кейси взглянул на бутылку, точно впервые видя ее. Потом приложился губами к горлышку и сделал три больших глотка. «Хорошие виски!» — сказал он. «Еще бы!» — сказал Джоуд. «На заводе гнали. Ему доллар цена». Кейси сделал еще один глоток, прежде чем отдать бутылку. «Да, сэр!» — сказал он. «Вот так-то!» Джоуд взял у него бутылку и поднес ее ко рту, из вежливости, не обтерев горлышко рукавом. Потом опустился на корточке, приставил бутылку к свернутому пиджаку и, подобрав с земли ветку, принялся вырисовывать свои мысли в пыли. Он смел листья в сторону разровнял пыль ладонью и стал выводить по ней квадраты и круги. «Давно я тебя не видел», — сказал он. «Меня давно никто не видел», — ответил проповедник. И «Я взял да ушел. Теперь все больше один сижу и раздумываю. Благодать я не потерял, только она какая-то другая стала. Сомнения меня одолели». Он выпрямился, его костлявая рука нырнула в карман комбинезона, пошарила там, точно белка, вытащила черную, обкусную со всех сторон плитку табака. Он тщательно очистил с нее мусор, потом откусил кусок и засунул его за щеку. Джоуд помахал веточкой, отказываясь от угощения. Черепаха, закутанная в пиджак, снова завозилась. Кейси посмотрел на сверток. «Что это у тебя там, курица? Как бы не задохнулась!» джоу свернул пиджак потуже. «Черепаха!» — сказал он. «Подобрал на дороге. Большая, как бульдозер. Братишки хочу отнести. Ребята любят черепах». Проповедник медленно закивал. «Черепахами они рано или поздно все обзаводятся!» Только черепах около себя не удержишь. Ищет, ищет. А под конец найдет лас, Выберется на волю. Только ей видели. Вот и я так. Нет того, чтобы проповедовать Слово Божие. Начал его вертеть по-всякому. Вот ничего и не осталось. Бывает, возлекую духом. А слов для проповеди не нахожу. Мой долг указывать людям путь. Но куда их вести? «Я и сам не знаю». «А ты води их вокруг да около», — сказал Джоуд. «Попадется растительная канава, толкай туда. А если не пойдут за тобой, говори, что не миновать им адского пекла. Зачем тебе знать, куда их вести? Веди и дел с концом». Тень от ствола протянулась дальше. Джоуд с чувством облегчения передвинулся туда и снова разровнял пыль, чтобы вырисовывать на ней свои мысли. На дороге показалась лохматая овчарка. Она бежала, повесив голову, высунув язык, с которого капала слюна. Хвост у нее был поджат, она громко, прерывисто дышала. Джоуд свистнул, но овчарка опустила голову еще ниже и припустилась рысью, торопясь по своим собачьим делам. «Бежит куда-то», — пояснил несколько уязвленный Джоут. «Наверное, домой». Проповедника ничем нельзя было отвлечь от его мыслей. «Бежит куда-то», — повторил он. «Правильно, куда-нибудь добежит. А вот я про себя этого не могу сказать. У меня люди, бывало, до того доходили на молениях, что и прыгают» и говорят на разные голоса, и кричат во славу Божию, пока замертво не грохнутся. Приходилось крестить их в канаве, чтобы в чувство привести. А после моления, знаешь, что я делал? Уведу какую-нибудь девчонку в густую траву и лягу там с ней. И так каждый раз. А потом начинаешь каяться, молишься, молишься, а толку никакого. Соберу народ на моление, возликуем духом, и опять то же самое. Под конец я решил, кончено мое дело. Лицемерию я перед Господом, и больше ничего. Сам этого не хочу, а так получается. Джоут улыбнулся, высунул кончик языка между длинными зубами и лизнул губы. «Такие моления — самое разлюбезное дело». После них девчонки податливее становятся, — сказал он. — Я это по опыту знаю. Кейси взволнованно подался вперед. — Вот видишь! — воскликнул он. — Я сам это понял и призадумался. Он мерно помахал своей костлявой рукой вверх-вниз в такт словам. — Вот какие ко мне мысли пришли! Наделен я благодатью? И на мою паству тоже такая благодать сходит, что люди и скачут, и кричат. Теперь дальше. Говорят, кто путается с женщиной, это все дьявольское наваждение. Но ведь чем больше в женщине благодати, тем охотнее она с тобой пойдет в густую траву. Какого же черта? Виноват сорвалось. Разве тут дьявол подберется, если она так духом ликует, что благодать из нее просто наружу прет? Уж кажется, дьяволу к ней ни с какого боку не подступиться. А на деле, и выходит другое. Глаза ему блестели от волнения. Он задвигал губами и сплюнул. Плевок скользнул по земле, обволакиваясь пылью, и превратился в круглый катышек, похожий на пилюлю. Проповедник вытянул руку и уставился глазами в ладонь. Точно это была книга, которую он читал. «Вот так и получается», — негромко продолжал он, — «так и получается. У меня в руках человеческие души, я за них отвечаю и чувствую, какая это ответственность. А сам после каждого моления ложусь с женщиной». Он растерянно посмотрел на Джоуда. Его глаза взывали о помощи. Джоуд старательно нарисовал в пыли женский торс, груди, бедра, таз. «Я проповедником никогда не был», — сказал он. «И потому не зевал, если что в руки шло. И всякими мыслями на этот счет тоже зря не мучился». Подвернулась девчонка, и слава богу. «В том-то и дело, что ты не проповедник», — стоял на своем кейсе. «Для тебя женщина — это женщина и больше ничего, а для меня она — священный сосуд. Я спасал их души, я за них отвечал, а что получалось? Возликуют они у меня духом, а я их в густую траву». «Тогда не мешало бы и мне стать проповедником», — сказал Джоуд. Он достал из кармана табак, бумагу и свернул самокрутку. Потом закурил и покосился сквозь дым на Кейси. «Я уж давно без женщины. Надо наверстывать». Кейси продолжал. «Я себя до того довел, что сна лишился. Идешь на молитвенное собрание и клянешься. Воздержусь! Видит Бог, сегодня воздержусь! Да какое там!» «Тебе жениться надо», — сказал Джоут. «У нас жил один проповедник с женой, и иговиты спали наверху. Молиться народ сходился к нам в сарай. Мы, ребята, по ночам подслушивали, как жене доставалось от него после каждого моления». «Хорошо, что ты мне это сказал», — обрадовался Кейси. «Я боялся, я один такой. Под конец не вытерпел, бросил все и ушел». «С той поры только об этом и думаю». Он подтянул колени к подбородку и стал выковыривать грязь между пальцами ног. «Спрашиваю самого себя. И что ты мучаешься? Похоть тебе покоя не дает? Нет, не в похоти дело, а в том, что это грех. Как же так? Благочестие в человеке хоть отбавляй, уж кажется, греху тут и не подступиться, а ему только и заботы». «Поскорей бы из себя штаны спустить!» Он мерно похлопывал двумя пальцами по ладони, словно укладывая на нее слова рядышком одно к другому. «Говорю сам себе. Может, тут нет никакого греха? Может, все люди такие? Может, зря мы себя хлещем и сгоняем дьявола? Были у нас такие сестры, возьмут кусок проволоки и нахлестывают себя во всю мочь. И я подумал, может, им это приятно? Может, и мне приятно себя мучить? Я лежал тогда под деревом, думал, думал и заснул. Проснулся, смотрю, темно кругом, ночь. Где-то невдалеке завывает койот. И вдруг, как это у меня вырвалось, и сам не знаю, к чертям собачьим говорю. «Греха никакого на свете нет, и добродетели тоже нет. А есть только то, что люди делают. Тут одно от другого не оторвешь. Некоторые их дела хорошие, некоторые плохие, вот и все. А об остальном никто судить не смеет». Кейси замолчал и поднял глаза от ладони, куда он укладывал свои слова. Джоуд слушал проповедника с усмешкой, но взгляд у Джоуда был острый, внимательный. «Да тошный ты человек», — сказал он. «Додумался!» Кейси заговорил снова, и в голосе его звучала боль и растерянность. «Я себя спрашиваю, а что такое благодать, ликование духом?» И отвечаю, «Это любовь. Я людей так люблю». Что бывает, сердце кровью исходит? И опять спрашиваю, а Иисуса ты разве не любишь? Думаю, думаю. Нет, я такого не знаю. Историй всяких про него слышал много, а люблю только людей. Сердце исходит кровью от такой любви. Хочется мне, чтобы они были счастливы, потому и учу их. Может, думаю, у них от этого жизнь станет лучше? А потом... Наговорил ну, я тебе чертову пропасть. Ты, может, удивляешься. Проповедник осквернословит. Никакого тут сквернословия нет. Так все говорят. И ничего плохого я в этих словах теперь не вижу. Ну да ладно. Мне только еще одну вещь хочется тебе сказать. «А то, что я скажу, проповеднику говорить грешно. Значит, я не могу больше проповедовать». «О чем ты?» — спросил Джоут. Кейси несмело взглянул на него. «Если тебе что не так покажется, ты уж не обижайся, ладно?» «Я обижаюсь только, когда мне нос расквасят», — сказал Джоут. «Ну, что ты там надумал?» Думал я про Духа Святого и про Иисуса. Зачем нам нужно сваливать все на Бога и на Иисуса? Может, это мы людей любим? Может, Дух Святой — это человеческая душа и есть? Может, все люди в купе и составляют одну великую душу, и частицу ее найдешь в каждом человеке? «Долго я сидел, думал, и вдруг сразу все понял, всем сердцем понял, и так это во мне и осталось!» Джоуд потупился, точно ему было не под силу вынести обнаженную правду в глазах проповедника. «Да, с такими мыслями ни в какой церкви не удержишься», сказал он. «За такие мысли тебя выгонят из наших мест. Людям что надо? Попрыгать? Да повыть? Это для них самое большое удовольствие. Наша бабка начнет выкрикивать на разные голоса, так никакого сладу с ней нет. Здоровенного причетника кулаком с ног сшибала». Кэсси в раздуме смотрел на него. «Хочется мне тебя спросить кое о чем?» – сказал он. «Покоя мне это не дает». «Давай спрашивай. Я люблю изредка поговорить». «Так вот», — медленно начал проповедник, — «я тебя крестил. На меня в тот день благодать сошла, вещал во славу Господа. Ты, верно, ничего не помнишь? Тебе не до того было? Девчонку за косы дергал?» «Нет, помню», — ответил Джоуд. Это была Сузи Литл. Через год она мне палец вывихнула. «Так вот, пошло оно тебе на пользу, это крещение. Лучше ты стал или нет?» Джоуд подумал и сказал. «Нет, я даже ничего не почувствовал. Ну, а может, тебе это вред принесло? Подумай хорошенько». Джол взял бутылку и отпил из нее. «Ничего я не почувствовал, ни пользы, ни вреда. Мне тогда весело было, только и всего». Он протянул бутылку проповеднику. Кейси вздохнул, поднес ее карту, потом посмотрел на оставшееся на самом дне виски и сделал еще один маленький глоток. «Это хорошо», — сказал он. «А то мне все думалось». А вдруг я причинил кому-нибудь вред? Джоуд взглянул на свой пиджак и увидел, что черепаха выбралась на волю и уже ковыляет в том направлении, в каком ковыляла раньше, когда он подобрал ее. Минуту Джоуд следил за ней, потом медленно встал, поднял ее с земли и снова закутал в пиджак. Никаких подарков ребятам не припас, — сказал он. «Хоть вот эту старую черепаху принесу». «А смешно!» — сказал проповедник. И ведь когда ты подошел, я как раз вспоминал старого Тома Джоуда. Думал, уж не зайти ли к нему. Старый Том был богохульник. Как он там поживает?» «Не знаю. Я в четыре года дома не был». «А разве он не писал тебе?» Джоуд смутился. Отец у нас писать не мастер, да и не любит он этим делом заниматься. Фамилию свою подмахнуть может и карандаш помусолит, все честь честью, а писем не пишет. Он всегда говорил, если мне что надо сказать, так я на словах скажу, а нет, значит, нечего и за карандаш браться. «Бродил все это время?» — спросил Кейси. Джоуд бросил на него недоверчивый взгляд. А ты разве ничего не знаешь? Обо мне писали во всех газетах. Ничего не знаю, а что? Проповедник закинул ногу за ногу и, упершись спиной в ствол Ивы, сел ниже. Время уже перешло за полдень, и солнце наливалось золотом. Джоуд сказал добродушно. Говорить так сразу, чтобы покончить с этим. Но будь ты настоящим проповедником. Я бы остерегся рассказывать, чтобы тебе не вздумалось молиться надо мной. Он допил остатки виски и швырнул плоскую темную бутылку в сторону. Она легко скользнула по пыли. — Я четыре года просидел в Мак-Алистере. Кейси круто повернулся к нему и так насупил брови, что его высокий лоб стал еще выше. — Тебе неохота об этом говорить? Я не буду расспрашивать, что ты такое сделал. «Понадобится. Опять то же самое сделаю», — сказал Джоуд. «Убил одного молодчика в драке. Дело было на танцах, а мы подвыпили. Он пырнул меня ножом, а я схватил лопату и убил его. Разморжил ему голову». Брови Кейси заняли свое обычное положение. «Значит, тебе стыдиться нечего?» «Нечего», — сказал Джолд, — «я получил только семь лет, потому что он первый пырнул меня ножом. Через четыре года освободили. Условно». «Значит, родные тебе ничего не писали все четыре года?» «Ну как, писали? В позапрошлом году мать прислала открытку, а этим Рождеством бабка. И хохот же стоял у нас в камере. Открытка с картинкой». На картинке елка вся в блесках, будто на ней снег. Да еще стихи. Вот пришло к нам Рождество, и у деток торжество. Глянь под елку, Дед Мороз нам подарки всем принес. Бабка, верно, и не видала, что там написано. Купила у разносчика, да постаралась выбрать, какую понаряднее. Ребята в камере чуть не умерли со смеху. С тех пор так и прозвали меня «деточкой» а бабка прислала не для смеха. Видит нарядной, ну и ладно, зачем же еще читать? В тот год, когда меня посадили, она потеряла очки. Может, и по сию пору их не нашла. — А как там с вами обращались? В Макалистере? — спросил Кейси. — Да ничего. Кормят по часам, одевают чисто, и помыться есть где. Грех жаловаться. Только без женщин трудно. Он вдруг рассмеялся. Одного молодца тоже так освободили, условно. Не прошло и месяца, как он проштрафился и опять попал к нам. Кто-то его спросил, зачем он нарушил обязательства. он говорит, да кой черт, у моего старика дома никаких удобств, ни электричества, ни душа, почитать тоже нечего, еда невкусная. Вернулся, говорит, потому что здесь как никакие удобства, и кормят по часам. На воле, говорит, неуютно, приходится думать, что с собой дальше делать. Ну, увел машину и опять сел в тюрьму. Джоуд достал из кармана табак, отделил один листок, дунув на книжечку папиросной бумаги, и свернул самокрутку. — Да и правильно, — сказал он. — Я вчера как подумал, где ночь буду спать, так меня даже страх взял. Вспомнил свою койку до да одного слабоумного у нас в камере. Что-то он сейчас поделывает. Я там играл в оркестре. Хороший был оркестр. Многие говорили, что нам надо выступать по радио. А сегодня утром проснулся и не знаю, вставать или еще рано. Лежу и дожидаюсь, когда дадут побудку. Кейсих хмыкнул. К лесопилке и то привыкают. Не слышишь, как пилы визжат и все будто не достает чего-то. На пыльно-желтом свету земля отливала золотом. Кукуруза тоже казалась совсем золотой. Стайка ласточек Пронеслась в небе, должно быть, какому-нибудь ручейку поблизости. Черепаха предприняла еще одну попытку совершить побег. Джоуд перегнул посередине козырек кепки. Продольное ребро на козырьке напоминало теперь вороний клюв. — Ну, надо двигаться, — сказал он. — Пожаре идти не очень приятно. Да сейчас не так уж печет. Кейси выпрямился. «Я у старого Тома целый век не был», — сказал он. «Давно хочу с ним повидаться. Я ведь сколько времени к вам ходил со Словом Божьим? Денег никогда не брал, только кормили меня». «Пошли», — сказал Джоуд. «Отец будет рад. Он всегда говорил». «Куда такому ернику проповедовать?» Джоуд поднял с земли пиджак и подоткнул его со всех сторон Вокруг башмаков и черепахи. Кейси пододвинул к себе парусиновые туфли И сунул в них босые ноги. «Я не такой смелый, как ты», — сказал он. «В пыли не разберешься, того и гляди, Напоришься на колючую проволоку или на стекло. Ногу порезать хуже ничего быть не может». Они помедлили, Прежде чем переступить линию тени, и потом подались вперед под желтые солнечные лучи точно два пловца, которые спешат переплыть реку. Сделав несколько быстрых шагов, они убавили ходу и пошли медленно, как бы в раздумье. Кукурузные стебли отбрасывали косые серые тени, в воздухе стоял душный запах нагретой пыли. Кукурузное поле кончилось, уступив место темно-зеленому хлопчатнику. Темно-зеленые листья, покрытые слоем пыли, маленькие, только начинающие формироваться коробочки. Сходы хлопчатника были неровные. В ложбинах, где вода задерживалась дольше, кусты росли густо. На высоких местах поле было совсем плешивое. Хлопчатник отстаивал свою жизнь в борьбе с солнцем а горизонт затягивала рыжеватой мглой, сквозь которой ничего не было видно. Пыльная дорога слалась впереди волнистой линией, и выстоявшие по берегам ручья сворачивали вслед за ним на запад, а северо-западнее, вплотную к редкому кустарнику, подходил участок невозделанной земли. Пахло раскаленной пылью, и воздух был такой сухой, что слизь в носу подсыхала коркой а из глаз текли спасительные для роговицы слезы. кейси сказал, «Смотри, ведь кукуруза хорошо поднималась, пока ее не забило пылью. Богатый урожай бы сняли». «Каждый год одно и то же», — сказал Джоуд. «Я как себя помню, каждый год ждали урожая и ни разу не дождались. Дед говорил, что земля только первые пять лет хорошо родила, пока в ней еще оставался перегной от сорняка. Дорога сбежала вниз по холму и поднялась на следующий. Кейси сказал. «Отсюда до старого Тома не больше мили. По-моему, еще два подъема, и за третьим будет ваш дом». «Правильно», — сказал Джоуд. «Если только его не украли, как в свое время отец украл». «Дом украл?» «Да». Приволокли его мили за полтора отсюда. Хозяева, те, что там жили, переехали на другое место. Дед, отец, иной, мой брат хотели перетащить весь дом. Да не удалось. Только половиной и завладели. Потому он у нас и чудной такой с одного боку. Они распилили его на две части, впрягли двенадцать лошадей и пару мулов, и одну половину приволокли на наш участок. Вернулись за второй, чтобы пристроить ее к первой. Да, Уинк Мэнли их опередил, явился туда со своими ребятами и спер, что осталось. Отец с дедом первое время из себя выходили, а потом как-то выпили вместе с Уинком и ну хохотать. Уинк говорит, его дом сейчас в охоте, приводите, говорит, ваш, случимых, может, нужников нам наплодят. Уинк когда выпьет, боевой старик. После этого... Отец и дед с ним подружились. Чуть что, так и выпивать вместе. «Том молочина!» — подтвердил Кейси. Они спустились под уклон, вздымая пыль ногами, и на подъеме замедлили шаги. Кейси вытер лоб рукавом и снова надел шляпу. «Да, Том молочина!» — повторил он. «Богохульник, а все-таки молочина!» Помню, на малениях возлекует духом самую малость, а прыгает чуть не до потолка. Уж если на старого Тома накатило, так не зевай, того и гляди ногами затопчет, что твой жеребет стоили. Они одолели еще один подъем, и дальше дорога пошла вниз к извилистому руслу ручья, сполосованному по краям, вливавшимися в него когда-то струйками воды. Переход был сложен из камней. Осторожно ступая босыми ногами, Джоуд перебрался на другую сторону. «Отец, это что?» — сказал он. «Ты бы видел дядю Джона, когда его крестили на малении у полков. Прыгает, скачет из стороны в сторону, перемахнул через куст высотой из пианино, разбежался еще раз и завывает, как собака на луну. Отец увидел это?» А ведь он считал себя лучшим прыгуном во всей округе. Облюбовал куст еще выше. Взвыл не своим голосом, будто свинья, которая битым стеклом опоросилась. Перескочил с разбегу через этот куст, до да правую ногу и вывихнул. Тут с него благодать как рукой сняла. Проповедник хочет помолиться, чтобы нога зажила. А отец говорит, нет, к черту, подавай доктора. Ну, доктора не было, привели проезжего зубодера, он ему и вправил кость. А проповедник так и не отстал, помолился, взял свое. По ту сторону ручья начинался небольшой подъем. Теперь, когда солнце клонилось к западу, жара начала спадать, и хотя воздух был все еще раскаленный, солнечные лучи немного умерили свою силу. По краям дороги стояли все такие же кривые колья с протянутой между ними проволокой. Справа изгородь делила поле на две части, но хлопчатник был одинаковый как по ту, так и по другую ее сторону, сухой, темно-зеленой, запорошенной пылью. Джоуд показал на изгородь. «Вот это наше. По сути дела, изгородь здесь ни к чему, но проволока у нас была, и отцу захотелось огородить поле. Говорит, по крайней мере, чувствуешь, что мое, то мое». Этой проволоке у нас бы и взяться неоткуда. Да как-то ночью дядя Джон привез целых шесть мотков, выменил у отца на свинью. Где он эту проволоку раздобыл, Бог его знает. Они убавили шаг на подъеме и шли, волоча ноги по глубокой, мягкой пыли и чувствуя, как подошвы ступают по твердой земле. Глаза у Джоуда стали задумчивые. Он точно посмеивался про себя, вспоминая что-то. «Чудак у нас, дядя», — сказал он, — «вот взять хотя бы эту свинью». И, фыркнув, замолчал. Кейси ждал, еле сдерживая нетерпение. Рассказа не последовало. Кейси дал Джоуду достаточно времени на то, чтобы собраться с мыслями, и, наконец, не выдержав, раздраженно спросил, «Ну, так что ж твой дядя сделал с этой свиньей?» «Что?» А, да. Он ее прирезал тут же и велел матери затопить плиту. Потом вырезал отбивных, положил их на сковороду и поставил на огонь, а ребра и окорок в духовку. Отбивные съел, а тем временем ребра были готовы. Ребра съел, окорок поджарился. Принялся он за этот окорок, отхватит кусище и в рот. Мы, ребята, от него не отходим. Клянчим. Ну, он угостил нас, а отцу не дал ни кусочка. Наконец так объелся, что стошнило. Делать нечего, завалился спать. Пока спал, мы с отцом окорок прикончили. Утром дядя Джон встает, и второй окорок в духовку. Отец его спрашивает. — Джон, неужто ты всю тушу собираешься съесть? А он говорит. — Собираюсь, Том. Только боюсь, как бы она не протухла, прежде чем я ее одолею. Возьми немного себе, а мне верни два мотка проволоки. Ну, отец не дурак был. Пусть, мол, обжирается. Дядя Джона уезжать пора, а свинина только наполовину съедена. Отец говорит, ты бы ее засолил. Но дядя Джон, он такой, захочет свинины, так подавай ему целую свинью. Она наелся, глаза бы на нее не глядели. «Уехал. А что осталось, отец засолил». Кейси сказал, «Если бы я по-прежнему был проповедником, сейчас бы вывел из этого урок и прочел бы тебе проповедь. Но больше проповеди от меня никто не услышит». «Как ты думаешь, почему он так сделал?» «Не знаю», — ответил Джоуд. «Жаден был до свинины. А я сейчас вспомнил и сам разохотился». За все четыре года только четыре куска жареной свинины и съел по одному на Рождество. Кейси сказал напыщенным тоном. «Может быть, Том зарежет откормленного тельца для своего блудного сына, как в Писании». Джоуд презрительно рассмеялся. «Ты отца не знаешь. Когда он режет курицу, так от нее не столько крику, сколько от него самого». Не может он этого делать. Свинью всегда бережет к Рождеству. она в сентябре сдохнет от какой-нибудь болезни, и есть нельзя. Зато дядя Джон захочет свинины, так наестся до отвала, можете не сомневаться». Они поднялись на гребень холма и увидели внизу ферму Джоудов. И Том Джоуд остановился. «Тут что-то не то», — сказал он. «Посмотри-ка на дом! Неладно дело, и не видать никого!» Они стояли, глядя вниз на небольшую кучку строений.